Словно ищешь чего, да чем дальше заходишь, тем больше пропадаешь, а назад ходу нет, а идешь будто по долинам пустым, нехорошим, а из-под снега трава сухая, да все шуршит, все-то она шуршит, а слезы все бегут, да бегут с лица, до да на колени, с колен, до да на землю, так что и головы не поднять, а и поднял бы, все, зазря, посмотреть-то не на что, нет там ничего».